Нельсон Джордж. Хип-хоп Америка. Хип-хоп это культура Америки сегодня. Появившийся на свет с черным поколением X, первым постправовым пост поколением, именно культура рэпа, гангстеров и граффити, основной образ одетых в мешковатых штаны, людей с твоим лицом, да и глорбанистический мир, который изобразил американскую музыку культуру потребления и даже политику, когда она проросла стены улицы Нью-Йорка в ранней 80-е. Это история, история о изменяющем обществу столкновений между культурой чернокожей молодежи и масс-медиа. И ее очень большой бизнес. Хорошо принятая книга Нелсона Джорджа «Смерть ритм-блюза» сделала одним из самых провокативных, дерзких и честных, заслуживающих доверия наблюдателей и исследователей Африканской Америки. Книга является продолжением этой классики. Хип-хоп Америка погружает нас в начало, когда пара давних персонажей клубной сцены начала крутить и скречить старые виниловые записи на площадках Гарлема и художники-графитчики бомбили райдера подземки метро своими буйными художественными выражениями. Джордж напоминает нам о скромных корнях рэпа посреди возникших независимых лейблов, прослеживает их взрывной рост как силу успеха, которая скоро накрыла музыку, кино, моду, рекламу и спорт. Делсон Джордж является частью мира хип-хопа с первого дня, и он предлагает путешествие изнутри по феномену мультимедиа, которым рэп-музыка, единственное слышимое воплощение от Шуга Хиллгэнг до Public Enemy, Систа Солджа и Си Долорес Такер, до Деди. Его темы отражают то, что в самом хип-хопе наркотики, моду, лишение свободы, баскетбол, предпринимательство, технологии, язык. Он излагает тернистый путь, которым Голливуд, Мэдисон, Авеню и Уолл-Стрит следовали примерам, пятийным компаниям и спортивным промоутерам, которые сделали свои ставки на хип-хоп, чтобы достичь не только чернокожего потребителя, но и всю молодежь. Он прослеживает мотивы насилия и ненависти, которые осуждаются в мифах и реальностях, переходы и обвинениях, что хип-хоп — это самая новая форма эксплуатации чернокожего актера. Джордж переворачивает хип-хоп, рассматривает его как музыку, стиль, язык, бизнес, мифы, моральную силу. И когда он делает это, понятно, почему его книга называется «Смерть, ритм и рэпа». Далеко от того, чтобы быть самой рыночной патологии мира, то, чего боялись и насмехались критики. Хип-хоп имеет динамичную энергию и месседж, который играет э, точно наперекор картам мейнстрима, почему он и держит э, сильной хваткой американскую поп-культуру, несмотря ни на что, уже более 20 лет. Посвящено моей семье. Вступление. «Мы хотели бы жить, как мы уже когда-то жили, но история не даст нам этого» Президент Джон Ф. Кеннеди, ноябрь 1963 года В 30-е, одним приятным летним вечером повсюду в деревнях Юга, вечернее развлечение, бокс мог обычно начинаться интимной ссорой. Это благородное название едва ли отображает природу события. Группы цветных молодчиков, начиная от подростков, заканчивая возрастом колледжа, собирались на боксерском ринге для безрассудной и ничем не сдерживаемой без боксерских канатов драки. Без применения оружия только кулаки, но последующие последствия буйства были значительными. Последний выставивший выиграл символический Приз, который едва восполнял сломанные зубы и переломы, произошедшие от групповых столкновений у тех, кто принимал в, их в них участие. Для белой публики, которая смотрела царский бой, это служило закуской перед целым вечером основного действия. Эрнест Хемангуэ, этот определитель всего американского и мужского, организовал царские бои. Для новостей бокса, которые он вел в своем любимом ки Флорида. Для молодых чернокожих мужчин, которые тузили друг друга в поиске лишней мелочи, это был шанс доказать свою крутизну своим друзьям, соперникам и себе самим. Для самых больших и самых брутальных участников это был путь получить плату и странным образом щеголять физической силой, которой белые зрители иначе боялись в обычной жизни. Для белой части зрителей схватка разогрева «Hitted Bout» позволяла им посмотреть на черных, как на смешных персонажей, чьи агрессивные притязания были кастрированы к их изумлению. В определенные моменты, когда хип-хоп наиболее трагикомичен, я могу представить его как королевские бои 90-х где молодые афроамериканцы вступают на арену, чтобы словесно, эмоционально и, да, физически поколотить друг друга к удовольствию преобладающей белой публики по всему миру. Описание королевского боя в «Человеке-невидимке» Ральфа Эллисона может быть художественной лирикой рэпа. Я играл одну группу против другой, проскальзывал, швыряя удары, затем отступая, недосягаемость, толкая других в рукопашную, чтобы принять слепо нацеленные на меня дым организировал и не было раундов, ни гонга при трехминутных интервалах, чтобы снять нашу усталость. Зал кружился передо мной, водоворот огней, дым, потеющие тела, окруженные возбужденными белыми лицами. Большинство времени, которое я, узнаю, которое я знаю, я признателен что это 90-е, а не 30 -е. Сражение могло быть необходимо для развития хип-хопа и энергии для поддержания его динамичным, но его проявления и эффекты слишком сложны и часто противоречивы для одного определения. Неважно, насколько звучащий, чтобы схватить суть, есть воля к сражению – Остальные нити его ткани включают веселье, танец, литературу, преступления, секс и политику. Слишком многое, чтобы просто сказать, что хип-хоп значит что-то одно или даже две какие-то определенные вещи. Подумайте об этом в моменте Однажды Нью-Йоркским вечером вы прослушиваете фанковый поп-джазовый стандарт 1975 года «Мистер Магия» Гровера Вашингтона-младшего, который станции верных старых пластинок KISS FM. Затем вы перемещаетесь немного вниз по шкале настройки хип хоповые радиостанции HOT 97 и слышите музыку из Мистер Маги, засемплированной при создании основы трека на Candy Rain техно-R&B хита 1995 года группы вокальной группы soul for real с тинейджерским вокалом, большинство которых еще не родились, когда появилась впервые мистер Мэджик. В постсоул эпоху осколки черного прошлого существуют в настоящем причудливых и часто неудобоваримых взаимоотношениях друг по отношению к другу. На наиболее элементарном уровне хип-хоп – это продукт Америки, эры постгражданских прав, группа культурных форм оригинально выращенных, афроамериканской, карибо-американской, латиноамериканской молодежью в Нью-Йорке и вокруг него в 70-е годы. Ее наиболее популярный транспорт для выражения являет, являлся музыкой, однако танец, живопись, мода, видео, коммунальные проявления и коммерция также являются полем для ее игр. Искусство постмодерна – это то, что без стыда Громит, более старые формы поп-культуры, фильмы, кунфу, комедии для черных, фанк 70-х, другие одинаково несопоставимые поста... не источники и изменения форм и материала для соответствия личности художника и вкусов времени. В 1987 году я написал книгу, озаглавленную Смерть ритм блюза, которая рассматривала трансформацию. Музыки чернокожих в доминирующей белыми музыкальной индустрии от 30-х до 80-х годов. Она была о музыке, но также о бизнесе, медиа, интеграции, политике, включении национальности и экономики в изобразительной Америке. Это был отличный путь, рассказывающий историю гражданских прав и о поколении, которое сражалось за них по обе стороны Цветовой линии. Я закончил эту книгу некоторыми довольно мрачными предсказаниями о разбавляющем эффекте ассимиляции, но я был способен указать на некоторых артистов и продюсеров, которые, казалось, следовали другому плану, еще более центрированный вокруг выживания черной культуры. Теперь мы знаем, что рэп-музыка и стиль хип-хоп как единое целое абсолютно прорвался из своих корней. Гетто, чтобы заявить продолжающееся влияние на американскую моду издательства журналов, телевидение, язык сексуальности и социальную политику, так же, как и ее очевидное присутствие в записях и кино. Хип-хоп Америка наблюдает за тем, как создавалась эстетика хип-хопа, изменялась и воздействовала на Америку и мир в течение трех последних декад 20 века. История выходит далеко за рамки офисов. A&R – музыкальной индустрии. Она о меняющем общество столкновения, которое в последние две декады произошло между культурой чернокожей молодежи и масс-медиа, об открытии и, может быть, угоне чернокожими молодыми как творцов и потребителей. Она просматривает точно как рекламщики журнала MTV компании МОД, производители пива и легких алкогольных напитков – и мультимедиа конгломератов типа Time Warner захватили хип-хоп, чтобы достичь, добраться, заполучить не только молодых, темнокожих людей, но и всю молодежь. Именно на протяжении середины 70-х концепция перехода звукозаписывающего бизнеса, который сам по себе был побочным продуктом успеха, компании Motown 60-х годов, каким-то и некоторым образом Run-DMC сами стали наилучшими, Supremes. Но в 90-х с более сложной маркетинговой техникой и более комплексным движением вдоль старых расовых границ доходы больше, чем мог бы заработать в наличных, заплатить Барри Горди. соул музыка 60-е, которая настолько прочно засамплирована в рэпе, есть буквально фундамент, на котором стоит пост-сол поколения в то же самое время разрушен и даже смешон, и как сол во многих смыслах он более не принадлежит к самим его создателям. Как это произошло снова, я не предлагаю единой организованной теории для понимания хип-хопа, потому что я думаю, что его использование, следовательно, его значение эволюционировало слишком быстро, с тех пор, как оно впервые он впервые появился на экране национальных радаров в далеком 1979-м. Между тем, я надеюсь, передать чувство многогранности интерактивной природы. Может быть так, чтобы, чтобы по-настоящему понять хип-хоп, вам необходима ученая степень под социологии, а in the joint и интимное понимание африканского ритма. Если я думаю, что я знаю достаточно, существует другой поворот саги, другой способ увидеть эту культуру и страны, которые ее породили. Хип-хоп Америка – это вид истории о любви ненависти между хип-хопом и Америкой и между хип-хопом и мной. Я учился в колледже, когда я впервые написал о хип-хопе и щуплом парня, который хотел стать рок-критиком, потому что это казалось забавным. Теперь, когда имя... Когда моя борода сидит и я пишу о музыке. Не потому, что я держим ею, но потому, что я не могу избавиться от нее. Каждый раз, когда я читаю статью о хип-хопе, его создателях и публике, неважно, насколько в нем много правды, я расстраиваюсь. Атаки довольно часто чернокожих людей моего возраста зачастую обвиняют полны законные и хорошо сформулированные злости, но не любови. Это как будто атаковать хип-хоп и способ развязать частую презренную, расовую и поколенческую ненависть. Думая о поколениях, мне становится сильнее ясно, почему хип-хоп занимает такое конкурентное место. Родившийся в, тысяч... родившийся в 1957 году, я дитя позднего бэйби-бума. Я был слишком молод для марши и слишком взрослый для демографических конструкций, известных как «поколение X. Тем не менее, я разделяю многие хип-хоп интересы и пишу статьи как культурный обозреватель. На протяжении 20 лет это довольно былки старый журналист, не просто наблюдатель. Матаунские сорокопятки и 12-дюймовки с рэпом – это обе призовые части моей виниловой коллекции записей. Стоять в ряду между Берри Горди и Расселом Симмонсом – это часто трудное дело временами я чувствовал между двумя очень разными взглядами афроамериканской экспрессии и их компаниями Матаун и дев джем резюмируя это. Итак когда я люблю дух хип-хопа и интенсивность ритма я часто ощущаю себя в диссонансе с некоторыми его величинами и как эти величины выражены. Потому что я не рос с хип-хопом, как доминирующий поп-музыкой в моем детстве. Я не имею непри... неприукрашенную привязанность к нему, какую имеют молодые писатели. Я не только вижу его недочеты, я вижу, как он может прекратиться также. же. Бриты когда-то хвалили, что солнце никогда не зайдет над Британией, Британской империей. Но сейчас они живут под постоянным покровом облаков. На пике каждое культурное движение чувствует в себе неприступным, непровержимым и неразрушимым. И затем однажды это повод для ностальжи по средневолновому радио. На свои, на свои третьи декады существования влияние хип-хопа всеобъемлющее, в то время как существуют следы слабости его ошеломляющей зависимости фондов финансирования от большими корпорациями случайное радостное празднование антисоциальных тенденций, он не показывает знаков следования за, за противогазом дыхательного аппарата в ближайшем будущем. Хип-хоп выжил, пережил всех своих клеветников и даже пылких ранних блестителей так как всегда изменялся и с каждым изменением расширял свою аудиторию. Она имеет боевой Банк, Пост Банк, новую волну, рейв, Хаус, техно и любые другие наиболее хайповые музыкальные формы современности. В 1986 году участвовал в написании книги "Фреш Хип Хоп Дон Стоп". И я не вижу никакой остановки в скоре. Хип Хоп Америка начинается когда-то давно, поздними 70-ми. -70 когда хип-хоп улиц... процвел на улицах Нью-Йорка через районные вечеринки и джемы в общественных парках, искрящимися новыми движениями, россыпью первопроходцев. Работая по... под дикими кличками, они называли себя сами диджеями, но они оставили... оставили в пыли любые следы средневолнового радио, которое впервые сделали известным это слово. С их легкой руки Кул Херц, Африка Бамбата и Грандместер Флэш сделали ставку на громкость скретчи, вьющую в лицо эстетику, которая вплоть до наших дней все еще доносит культуру. Но она не взялась из ниоткуда. Нет спонтанного поколения этого смертоносного вируса, би-бойс, би-парни, танцоры, художники, графичики, парни, которые зависают, которые несут хип-хоп отношения, вперед, была реакция на дискофанкт и хаотичный мир Нью-Йорка в 70-х. Эти би-парни и девушки были в основном чернокожие и испанцы. Они были первым поколением хип-хопа. Они были первыми постсоул-ребятами Америки. Это я имел в виду, что они пришли из возраста и впоследствии из эры, когда многие обычные барьеры к американской мечте пали. Черные сейчас голосовали, э, хотели они или нет за смешанные школы. Они переезжали в новые места, выбирали новую, новую карьерную линию, спешили навстречу будущем с разной степенью самонадеянности от меньшинства ребят в американской истории. Да, старые барьеры рухнули, но новые, более коварные, тонкие, ждали в более гераль... геральдическом, радушном будущем. Постсолд ребята росли во время Вьетнамской войны. Их отцы вернулись домой с наркотиками тяжелыми нами если вообще вернулись. Когда они росли, черный мидл класс и черный нижний класс расширился, они росли жадностью Уолл-Стрита, идеологией неоконсерваторов, игровыми... Компьютерами Atari, Креком, ВИЧ и афроцентричностью, и Мальком Экс в качестве героя кино, политических икон и маркетинговом транспорте. Они видели, как Нельсон Мандела вышел из тюрьмы, а Майк Тайсон сел. Некоторые говорят, это первое поколение черных американцев, испытавших ностальгию. Это все, и это все было показано в музыке. Би-парни были не единственные продукты эры пост-сол с легкие на подъем, чтобы дойти во всех, во вновь открытые двери в главных белых университетах. И Белого Сообщества тоже были продуктами этого нового пейзажа. Их взаимоотношения с хип-хопом — это часть этой истории, как э, роль кавказцев в истории хип-хопа. Белая Америка была... Большую частью хип-хопа с ранних 80-х с несколькими способами, как публика, создатели и финансисты. В самом деле, многие самые важные фигуры в его росте, Fab Five Freddy, Russell Simmons, Изи И, e, преуспели в создании сильной связи с белыми приверженцами музыки. В этом лишь повторение такой же э, коалиции, которая погубила Soul в 60-е. Если это было затем... Название в этой книге «Смерть рэпа», но по важным причинам это не так. Существует две немузыкальные нити, которые, как я считаю, играют ключевую роль в истории хип-хопа, как аффективную, так и рефлективную. Наркотики и баскетбол. Нет совпадения в том, что хип-хоп зародился в экономике Америки Рональда Рейгана, что рэп, казалось, привлек такую силу, и жизненность, что Крек сейпт. В любой взятый день внутреннего Сити продавцы наркотиков, совершающие преступления, делают деньги, имеют влияние в уличных туалетах, осуществляют их деструктивные сделки в шаге от баскетбольных площадок, где мечты в общественной славе, сумасшедшие добычи новый синхрозийный. Стиль приветствуюсь, приветствуется. Иногда дилеры-исполнители одни и те же лица мужчины и теперь женщины, разрывающиеся между обручем снов и мгновенной зеленью. Иногда они друзья-звезды по соседству. Мы посмотрим затем, как история наркотиков и баскетбола ведет похожие траектории к хип-хопу. Технология также задействована в этой истории. Протраливая Расчищая новые пути для применения технологий, чтобы узнать их, имеет место в больших и малых масштабах. Драгдилеры были первыми людьми вне сообщества врачей, кто открыл биперы, пейджеры. Подумайте, там разве, разве это полезно, если захватнические средства коммуникации захватили нас сегодня? На противоположном конце шкалы технологии сэмплирования и изменило все, что связано с производством записи, создавая поколение продюсеров, для которых исходные предыдущие записи – это первичное средство композиции. Действительно, эти возрастающие вопросы о природе, креативности, оригинальности, не говоря уже о тонкости нарушения авторских прав, и это меняет отношение прошлого к будущему на пути, который может заметить Традиционный историк. Что такое прошлое теперь? Рэй сам по себе был также оформлен, приведен в форму старыми формами и новой моделью коммуникации. Так же, как хип-хоп изобрел роль сэмплирования, музыкальное видео придумал хип-хоп. Так как музыка андеграунда базируется на битах и стихах, в 90-х хип-хоп – это самая имиджевая часть Это самая имиджевая часть поп-музыки. Видео расцвело с эрой диска, и теперь рэп-звезды нашли визуальную возможность проведения эфира. Э стилисты и клипмейкеры играют сейчас основную роль. Все же музыка остается в ядре. Хип-хоп Америка – действительно биография двух соседних поколений. Олдскульные хип-хоперы, которые притянуты в музыку прямо из диска и фанка с 1977 по 1987 года. И более молодое поколение, которое выросло с Run DMC, Curtis Blow, среди прочих, как корни их музыкальных культур, я сосредоточился на основных продюсерах Рик Рубин, Тедди Райли, Доктор Дрэпа, Авдедди. И на настоящих историях, откуда они и что они прошли, чтобы совершить это, Я интересуюсь происхождением рэпа как вида искусства, а также как продолжение афроамериканской мужественности и витрины для искусства словесного мастерства и мастерства зачитывания. Существенно также познать, что значение ценности, поддерживающие так сильно хип-хоп, материализм, сознание бренда, иконография, оружие, антиинтеллектуализм – это побочные продукты более... Великой американской культуры, несмотря на опасный край такой большой культуры хип-хопа, все ее волнующие темы имеют началом значения государственной э, дисфункциональности, антисемитизм, расизм, насилие, сексизм едва ли уникальные редкие для эр рэп-звезд, но это самые вредные черты национального характера. Так же, как смерть Риттен-Блюза, хип-хоп Америка не предлагает хронологический отчет, который сообщает вам по порядку, кто обрезал запись, заключил договор на поставку костюмов, перешел на другой лейбл, купил или продал, какое то творение совершил. Вместо этого я раскладываю истории об личностях, которые также отражают особый тренд, хорошо или плохо, или которые вносят что-то особенное в развитие культуры. Уже говорилось, что афроамериканская культура это самая ходовая патология в мире. Но я надеюсь, что это слово не настолько глупо и одномерно. Хип-хоп принес Америке новый язык ритма, разговора и движения, которое вдохновило поколение сказать стиха, что долго нагова... умалчивалось об этой нации. Если бы рэп исчез, завтра исчезло бы. Дискуссия также. Или она просто велась закодированным образом в другой форме? Хип-хоп Америка – это не история озлобленного меньшинства, вырвавшегося из гетто или о маргинальной культуре, или о проходящем увлечении. Она запечатлевает поколение, достигающие совершеннолетия в момент особого расового кризиса в эти годы, так как официальный апартеид был, Законодательно запрещенных де-факто сегрегация нарастала, что было связано с тем, что равноправие значило во времена наихудших экономических условий для низшего класса, начиная с депрессии. Хип-хоп – это, как мы увидим, произвольное многих вещей, но наиболее глубоко это продукт шизофренической направленности постдвижения за гражданские права Америки.